Серия 5. Контрабанда. Видеозапись 33. В кадре, в традиционной обстановке, на фоне зеленых однотонных стен, сидит вся команда. Их морясь пытается вникнуть в то, что говорит ведущий за кадром. Это было не то, чтобы рискованно. Это было полное безумие. Вы вступили в бой с превосходящим противником, даже не посовещавшись, не проанализировав ситуацию и толком не разобравшись, что происходит. Мы посмотрели видеосообщение от грузового корабля серии «Самсон», пожал плечами Захар. Он сообщил, что его пытаются взять на абордаж. И вы просто так, не разобравшись, полезли в бой? Вы же не знали, что там происходит. А если вас просто-напросто обманывали? Если это был какой-нибудь контрабандист? Кто, Рыжий? Возмутился Лёня. «В смысле, если? Рыжий и так контрабандист!» «Погодите, вы хотите сказать, что вы знакомы с капитаном того транспорта? Что вы знаете о том, что он преступник? И, более того, вы сознательно помогли ему?» «Естественно!» Не задумываясь, ответил техник. «Ну, получается так», — кивает Денис. «Вы немного не так интерпретируете ситуацию», — попытался возразить пилот, но его перебил ведущий. Тогда вы получаетесь пособниками преступника, и вас будут судить. Так, вмешался Леонид. Если ты такой умный и добропорядочный, скажи мне, что нельзя продавать в системе «Земля» по закону? Продавать можно все, только у вас никто ничего не купит. У нас же нет денег, как понятие. Только совет ведет официальные закупки на бирже. Тогда так, что запрещено привозить в систему? Сихицей спросил Леня. «Ядовитые и опасные материалы, агрессивную флору и фауну, включая вирусы и бактерии. Все вроде бы». «И что, по-вашему, рыжий вез к планете Земля? Радиоактивные отходы или полный трюм вирусов? Так, что ли?» «Ну, баранки гну!» — съерничал Леня и добавил, постучав костяшками себе по голове. «Думать надо чаще!» «Тогда почему контрабандист?» Команда странно переглянулась. Слово взял Захар. «Почему в системе Земля нет производственных комплексов? Почему на территории системы Земля нет ни одного производственного модуля, техники или элементарных картриджей? Ну, хоть чего-нибудь!» «В нашей системе и близлежащих нет нескольких важных элементов», начал было репортер. «У нас все есть!» – перебил техник. «Мне хватило баз по материаловедению второго ранга, чтобы это понять!» Более того, у нас в системе 279 из 325 сплавов по стандартам Содружества. Запасы непромышленные, но для одной системы более чем достаточные. У нас есть все, чтобы начать производить собственные корабли и модули. Погодите, это значит, что любой торговец, везущий к системе Земля производственные комплексы, части от этих комплексов. «Информацию об использовании и постройке этих комплексов неминуемо будет атакован!» Флот Империи Целлофан никогда не решится запятнать свою репутацию подобным. «Хм, «Флот не посмеет уничтожать торговцев просто так», — хмыкнув, произнес Захар. «А вот спецслужбы Империи не побрезгуют ни одним способом. Самый простой — наемники». Достаточно назначить двойную цену, оборудование и премию за уничтожение торговца, перевозящего нежелательное оборудование. Погодите, но в чем смысл? Зачем все это? Это бессмысленно? Что будет, когда земляне с их уровнем интеллекта получат доступ к производственным технологиям и знаниям? Я уверен, что через несколько лет наши умники смогут самостоятельно разрабатывать модули шестого-седьмого поколения а через пару десятков лет и в свободном доступе к технологиям Содружества вести разработку уже из сверхновых восьмого-девятого поколения. Вы понимаете, что это такое?» Захар наклонился вперед и громким шепотом продолжил. «На задворках империи будут разрабатывать восьмое-девятое поколение? В будущем это стопроцентно гражданская война за свободу». «Если вы думаете, что вы-то таким точно не будете заниматься, вы ошибаетесь. Все колонии, даже самые пацифичные, начинали гражданскую войну, как только смогли наладить самобеспечение. Думаете, вы особенные?» «Ну, да, наша колония довольно специфична». Хе, все так думают», — с усмешкой вмешался Денис. «Так ваш знакомый занимался именно производственными комплексами?» «Да нет, он сканирующие модули и маяки вез, но у него еще несколько высокоуровневых баз с собой было по добывающим и перерабатывающим комплексам. Это базы для заводов по переработке руды в концентраты». После недолго молчания репортер спросил. «Вы считаете, это нападение было спланированным?» «В смысле считаем?» – возмутился Леня. «Мы знаем». Монтаж. В кадре. Вид в рубку корабля. Команда сидит на своих местах, потихоньку переговариваясь. «После следующего перехода закидываем контейнер на станцию и сразу к мусорщикам». Тихо бормочет Лёня Денису. «Там как раз и затаримся. И по бабам». Три минуты до выхода из гипера. отвеченно комментирует Захар, сосредоточив взгляд на бегущих цифрах на голопроекторе. Все бы тебе по бабам». Тем временем бормочет Дэн. «Ты, кстати, список-то накидал?» «А то, как обычно, наберем, что попало, а главное забудем». «Список уже неделю как лежит. Я тут про пищевой синтезатор новый подумал». Начал Леня, подмигивая глазом, словно на что-то намекая. «Если ты опять на синтезаторе самогон гнать будешь, хрен. Ты бы сначала про генератор новый подумал. Энергию где брать будем?» «А куда я тебе новый впихну? Старый в силовой каркас варин. Как мы его доставать будем? Пол корабля пилить?» «Вот ты, технарь, ты и думай. Мы маршевые двигатели тушили, когда я жареную картоху последний раз сделал. Ты бы хоть подшаманил старый, что ли?» «Родной реактор, эксклюзив. Нам надо искать вторую камбалу с живым реактором, чтобы наш починить». «Минута», — вновь громко оглашает Захар. Леня и Денис на него вообще внимания не обращают. «Никогда не поверю, что ты не смог аналога найти», — продолжал возмущаться Денис. «Откуда аналоги? Это же экспериментальная модель. Такие реакторы только на нашу серию кораблей ставили. Что-то похожее было устырить тамцев, но там мощность и габариты почти в два раза больше». «И что? Совсем нет аналогов?» «Совсем!» — грустно буркнул Леонид. «Только если с корабля нашей серии скрутить?» «А может, все-таки поменяем реактор? Четвертое-пятое поколение возьмем? Они же недорогие!» «Тысяч семь-восемь, подержанные», — предлагает Денис. «Они по размерам, почти как наши». «А ты видел, сколько стоит распилить, а потом снова собрать несущую конструкцию?» «Пятнадцать тысяч! Наша шаланда столько не стоит!» «Двадцать секунд. Готовность ноль», — объявил Захар. «Слушай, а может, запрос в Галанете оставим? Может, свезет?» — задумчиво спросил Денис, отворачиваясь от Лёни арт одним движением меняет изображение на голопроекторе. Затем подключает контакты к браслету на запястье и поудобнее устраивается в кресле. «Уже висит», — хмуро буркает Леня, тоже переходя в боевую готовность. «Активны», — вновь громко объявляет Захар. «Маршевая на 80. Леня!» «Пошел пассивный сканер», — тут же отвечает Леонид и после пары секунд начинает выдавать результаты. «Минутный долет чисто. Десять минут чисто». «Пошли всплески! Сигнаторы!» Украинец хмурится и умолкает на несколько секунд. «Ну?» no. — напряженно спрашивает Денис. «Бой! Там плазмой кто-то шмаляет!» Мгновенно успотев, произносит техник. «Какая нахрен плазма?» Сквозь зубы шипит Денис. Перед ним на голопроекторе уже одна за другой меняются картинки с сумасшедшей скоростью. Какие-то графики, регуляторы и странные схемы. «Откуда в нашей заднице судно с плазменными орудиями?» «Черт! Нас со второго попадания разнесет к ядрению Феня!» «Леня, генератор твой, дай активный отклик. Кто там и что?» Взволнованно перебивая арт-наводчика, произносит Захар. «Даешь отклик, и я разворачиваю. Уходим!» Свет и голопроекторы в рубке гаснут. Остается только аварийное освещение красного цвета. «Отклик пошел!» Произносит Леня, и свет снова восстанавливается, а техник начинает выдавать информацию. «Двое гонят одного. Добыча — военный транспорт «Самсон» переделанный. Сифонит кислород. Пробили его. Половина маршевых сдохла. Походу, добивают «Самсона». За ним идет один легкий крейсер «Гультак». Две плазменные турели и движки. Там след от сопла больше самого корабля». «Охотник есть?» — на секунду отвлекаясь от подготовки обороны, спрашивает Денис. «Есть. Второй старый Голиаф. Хм, еле плетется». «Он в пятичасовом подлете, хмыкает Леонид. «К нам два входящих видеообращения — загонщик и дичь». «Давай из загонщика. Про дичь понятно. Помощи просить будет», — задумчиво произносит Захар. «Нам бы миром разойтись». На большом голопроекторе появляется лицо мужчины с огромной белой татуировкой на лице. «Не вмешивайтесь, разворачивайтесь и уходите, или будете атакованы». После этой скупой фразы видеосообщение обрывается. Что это за клоун был? буркнул Денис. Магияны, те еще отморозки, бурчит поднос Леонид. Давайте-ка валить отсюда, пока они не передумали. Не то и мы гребем ненароком плазмы. Валим, кивает Захар. Да, нам тут ловить нечего, соглашается Денис. Начинает торможение, пошел маневр разворота, уже спокойно и как-то буднично произносит пилот. Слышь, лень? «Самсон — штука редкая. Не помнишь, у нас на земле кто-то же постоянно летал на Самсоне», — не отводя взгляд от голопроектора, произносит Дэн. «Самсон, хоть и рухлять, но транспорт четвертого поколения. У земли такой был только один. Рыжий контрабанда на нем летает», — не задумываясь, ответил техник, почесывая лысину. «Лень, Аврубика видя сообщение от жертвы», — нахмурившись, произносит Захар. Тут же на большом голопроектере появляется изображение рыжего бородатого мужика в скафандре. «Вот кого не ожидал тут увидеть, так это команду Москва-Воронеж. Ваши сигнатуры захочешь, не забудешь». Изображение дергается, и мужчина на секунду исчезает из кадра. Когда он появляется, то с грустной улыбкой произносит. «Восьмая дыра. Хе -хе -хе, почти дуршлаг. Попал я, ребята. Капитально попал. Две турели остались». Сейчас эти уроды добьют их и пустят абордажную команду. Мужчина близко, мгновенно пересохшие губы. Сюда не суйтесь, тут средние плазменные орудия, и вдалеке за мной придется гляв. Вам тут точно ловить нечего. А я как-нибудь. Там отморозки из макиян. Я не дамся. Со вздохом произносит рыжий мужчина и немного помолчав добавляет. «Я отключил контролирующие блоки на реакторе, и как только абордажная команда высадится, взорву корабль». Мужчина отвел взгляд от камеры куда-то вниз, еще раз вздохнул и произнес. «Под протокол. Все долги, всем прощаю. Деньги со всех счетов на мое имя завещаю жителям планеты Земля». Мужчина сглотнул и тихо произнес. «Прощайте, ребята». Запись на этом закончилась, и в рубке на несколько секунд царит гробовая тишина. Перед Леней и Денисом все так же бегут на голопроекторах какие-то значки, графики и кривые. Взгляды всей команды уперты в замерший кадр, на котором рыжий мужчина в скафандре грустно улыбается. Первым произнес Захар. «Дэн, тебе генератор. Дай импульс из туннельника к Самсону. Попробуем прикрыть». «Пошел заряд!» Тут же ответил Денис, и свет в рубке снова погас. Леня тем временем поднялся из кресла и подошел к аварийному шкафчику, из которого вытащил усиленный скафандр техника. «Значит, так!» — начал наставление Леня, натягивая хоть и старый, но еще рабочий скафандр. «Генератор беречь! Сверхмеры не брать! Если что, я на связи! Когда будет совсем каюк, говорите! Я в ручном режиме его поведу! Сразу говорю, может шарахнуть, так что давайте без закидонов!» Облачившись в скафандр, Леня поспешил к выходу. Как только техник вышел, корабль дернулся от выстрела туннельного орудия, а через секунду в рубке вновь появился свет. «Дэн!» произнес Захар спустя несколько секунд сложных манипуляций маневровыми двигателями. арт тут же начал отчитываться. «Давай чуть-чуть ближе подлетим, а потом доворачивай еще на 37 градусов. Дальше я сам буду целиться». Сосредоточенное лицо Дениса уставилось в голопроекторы. Волнение выдавало мелкая дрожь пальцев. «Отсюда бить будешь?» «Да». «Попадешь?» «Да». «Уверен?» «Да». Свет погас, и корабль содрогнулся. Пару секунд аварийного освещения, и раздается крик лёни по громкой связи. «Есть отклик! Попадание в переднюю полусферу! Разгерметизация! Молодца, бульбаш!» Маршевый сто процентов. Тут же вмешался Захар. Пошла компенсация отдачи. Импульс ноль. Огонь! Корабль снова гаснет, приглушив даже габаритные огни. Снова короткая крупная дрожь. Пару секунд, и свет в рубке возвращается. Снова крик лёни по громкой связи. «Есть отклик! Мимо! Начал маневр!» Повернул на нас. Вижу сопла, ускоряется. Москаль, не гаси импульс! Жопой вперед идем! Уводи его от рыжего! Рыжий, живой! гаркнул Денис, с прищуром всматриваясь в схемы и графики, которые мелькают на мониторе. Живой! Две турели еще отстреливаются! Голос обрывается вместе со светом, вновь выстрел. Есть отклик! Попадание! Передняя полусфера! Фиксировал взрыв! Леня, секи ракеты! Кричит Захар, нервно сжимая кулаки. «Он выпустил ракеты!» «Не вижу! Далеко! Пытается плазмой стрелять!» «Дурак! Далеко!» Бурчит Дэн, но спустя пару секунд начинает шипеть. «Ах ты ж, сука! Нет наведения! Не вижу цель! Он плазмой прицел закрыл!» «Стой!» — вмешивается Захар. «Импульс в сторону нужен! Дайте все на правые маневровые!» «Энергия из компенсаторов тоже?» — спрашивает Леня по громкой связи. «Похер! Давай все!» Командует пилот и хватается за ремни, в спешке пристегивая себя к креслу. Денис тоже начинает суетиться, понимая, что сейчас произойдет. «Все, направо и маневровые! Раздается голос Лени. «Держаться!» Кричит Захар и сам цепляется руками в ремне. Головы пилота и арт дергаются в сторону, и несколько секунд оба постепенно краснеют. Голос Леонида по громкой связи, кряхтя с натугой, произносится на украинском. Чтоб вам жинка-то-торчонка родила Проходит около 5 секунд, и Денис, также кряхтя, сообщает. «Вижу цель!» Тут же импульсы маневровых двигателей заканчиваются. Пилот и арт дергаются в кресле. Захар бледнеет на несколько секунд, а борт-стрелок зеленеет и едва не срыгивает на пол. В громкоговорителе раздается кряхтение и голос Лёни. «Теперь скафандр в мойку!» Захар начинает выдавать команды. «Лёня, секи ракеты! Чуйка звенит! Не может загонщик без ракет летать!» «Дэн, бей его туннельником и давай заградительный из всего, что есть. Он скоро на дистанцию поражения плазмой выйдет». Пару секунд Денису потребовалось наводка наводку и прицеливание. Дистанция была уже не такая большая. Под прикрытием сгустков плазмы крейсер пытался подобраться как можно ближе. Но вот свет гаснет, и корабль в очередной раз содрыгается. «Есть отклик! Попадание! Передняя полусфера! Габариты корабля потухли! Геометрия корабля в разнос! Регистрируя отстрел спасательных капсул!» «Леня, ракеты!» — снова напоминает Захар. Несколько секунд тишины, и Леня отвечает мертвым голосом. «Есть ракеты! 79 штук!» «Леня, метки!» «Захар, разворачивай под среднее орудие!» «Леня, противоракеты есть!» «17 штук! Запускаю!» Пока Захар пытается развернуть камбулу стороной, на которой прикрепили все орудия, Денис уже расчехлил всевозможные орудия и начинает вести заградительный огонь чтобы хоть как-то уменьшить количество ракет, необратимо несущихся к своей цели. «Леня, бегом сюда!» — кричит Денис, покрываясь потом. «Надо прицельно бить! Их слишком много!» «Генератор на пределе! Сейчас пойду на ручном режиме!» — отвечает техник через громкоговорители. «Захар!» «Уже!» — тут же отвечает пилот. «Пошла жара!» Бормочет себе под нос Денис и впадает в своеобразный транс, беря под прямое управление одно из средних орудий. Одна за другой ракеты начинают взрываться, не долетая до корабля. 43, 41, 35 ведет отсчет оставшихся ракет Захар. «Ручной режим, пошел!» Раздается голос Лёни. В рубке начинает нарастать низкочастотный гул. «21, 17, 9, 5...» «Лёня, держись!» — кричит Захар. Сильнейший удар встряхивает пилоты и арт наводчиков в креслах так, что их едва удерживают ремни. Снова гаснет свет, переходя в аварийный режим. Первым очухивается Захар. — Леня! Леня, живой! — Живой! Харю расцарапала! — Дэн! — Фывой! Я фык-фык-фык-фил! фил Леня, давай по повреждениям! — Сейчас! Аварийный блок выбила. Пару секунд! Времянку кину! Замкну, и будет энергия! — Дэн, сколько ракет прошло! — Шумно дыша спрашивает пилот. — Вроде фри! Тут светвые панели снова загораются, освещая рубку. Слышится голос Леонида. «Четыре попадания. Пробитие два. В трюме и шлюзовом отсеке. Бульбаш, твой говнодав по переборке размазала». «Хм, да и хрен с ним!» — хмыкает Дэн. «Главное, фы все!» «Леня, давай активный сканер врубай. Кто тут и где?» «Голиаф прекратил разгон. Идет запрос на канал связи от него. Врубить?» «Эй-эй, — спрашивает Денис, потирая щеку. «Живой! За прячется!» На экране тем временем появляется уже другой мужчина с такой же белой татуировкой на щеке. Без эмоций, прожигая взглядом насквозь, Макиянин начинает размеренно и уверенно говорить. «Уходите и останетесь живы. Вы нам не интересны. Торгаш – наша добыча». «Захар, дай на меня камеру!» – буркнул Денис. Когда в маленьком окошке рядом с изображением Макиянина появляется лицо Дениса, он начинает разговаривать, не стесняясь в выражениях, порой приплетая русские слова. «Слушай сюда, ваша Кременная, здесь команда Москва-Воронеж. Только что мы ваш крейсер разобрали с трех выстрелов на предельной дистанции. Хочешь, я тебе покажу, как огребет ваш драный линкор второго поколения?» «У нас шесть плазменных орудий», — начал был мужчина с татайрованным лицом. «А у нас туннельник 3157 седьмого калибра». В задницу будешь себе стрелять, пока мы от тебя на одном импульсе отлетать будем! Кричит Денис с камеры и периодически переходит на русский. Разворачивайся и уебывай отсюда! Торгаш наша добыча. Нам нужен только его груз, начал по противник. Херш тебе по всей морде! Этот торгаш наш! Так добычу не делят. Мы передадим в братство. Во! Денис показывает в кадр средний палец. «Это не добыча! Это наш друг! Крути педали, пока не дали!» Мужчина в кадре молчит несколько секунд, поджав губы, а потом произносит. «Мы выпускаем безоружный бот для сбора спасательных капсул». «У вас час, что, чтобы забрать все и убраться из системы!» «Я держу тебя на мозге! Если бот хоть на метр отклонится от курса, я начну стрелять!» Собеседник в ответ кивнул и отключился. Конец видеозаписи. Видеозапись 34. В кадре. Несколько паукообразных дроидов разгребают завал из мишанины внутренней обшивки, каких-то труб, проводов и еще непонятно какого металла. Делают они все это сноровисто. Двое дроидов режут металл, а еще трое сидят на подхвате и при первой же возможности хватает отрезанные куски металла и углепластика, оттаскивая их назад, туда, где отвел место Леня. Сам техник и верховный правитель для каждого дроида, одетый в технический скафандр, хмурясь, наблюдал за их работой, периодически морщись как от кислого лимона. «В общем, так», — начал Леонид, окончательно осветляя стекло обзора, чтобы его было лучше видно. «Я запись начал» чтобы наглядно показать момент принципиальных различий в конструкции военных и гражданских судов. Но сначала немного теории. Послышался металлический бряк. Одна из зажатых балок отскочила и силой ударила по металлической детали, зацепив одного из дроидов из команды на подхвате, отправив того в недолгий полет. Сам дроид после удара особо не пострадал, вновь вернувшись к своему занятию. — Давайте-ка отойдем подальше, чтобы нам не перепало. Пробурчал Леня и пошел подальше от места разбора завала. «Значит так. Чтобы у вас было меньше вопросов. Это завал на захваченном нами корабле «Гультаке». Это глубоко модернизированный малый крейсер третьего поколения. Вот это...» техника обводит рукой пространство вокруг и продолжает рассказывать. «Проломленные стены, сплющенные уровни. Это действие нашей тоннельной пушки». Но, если быть до конца точным, действие наших болванок. Цельнометаллические снаряды при столкновении с обшивкой на сверхсветовой скорости высвобождают такое количество кинетической энергии, что происходит взрыв с мощнейшим кинетическим импульсом. У данного крейсера была довольно интересная вариация брони, и наши снаряды ее не пробили. Но из-за огромного импульса в нужную точку мы получили сдвиг силового набора всего крейсера. Отсюда и множественные разрывы коммуникаций. Порвало почти все системы. От жизнеобеспечения до системы энергошин и систем управления. Леонид начал показывать на торчащие из потолка провода, толщиной в несколько пальцев. Какие-то трубки, из которых круглыми шариками вылетала какая-то синяя жидкость, и обрывки каких-то мелких проводов. Это сочится система жизнеобеспечения. Это какие-то управляющие провода. Крейсер превратился в обычный кусок металла, буквально после третьего удачного попадания. Почему буквально за несколько удачных выстрелов погиб целый крейсер? Украинец вздохнул и сложил на груди руки в замок. Тут суть вопроса в самом принципе постройки старых типов кораблей. Все корабли до четвертого поколения построены по старому принципу. Системы корабля до четвертого поколения основаны на шинах своего рода металлических проводниках с небольшими вариациями. То есть, на большом расстоянии энергия и электрические импульсы проводятся по особым сплавам металлов в изоляторах. У нас это называлось провода. Да, это неэффективно. Да, это неудобно и опасно в бою. Но это, ну, очень дешево. Понимаете? Вся космическая индустрия, содружество, построена исключительно на коммерческой основе. Поэтому, пока не придумали другого дешевого способа проводить сигнал и энергию, все летали с кучей проводов под обшивкой и в специальных каналах. Одно удачное попадание из туннельного орудия, и часть корабля могла быть обесточена. А делать автономное питание на каждый отсек, ну, вы поняли. Корабль астрономические суммы стоить будет. Но... Леня поднял палец вверх, давая понять важность момента. Есть ряд специфических организаций, которым наплевать на стоимость. Им важны совершенно другие характеристики. Главная такая организация в любом государстве содружества армия. Ни одна армия не согласилась с таким положением дел. И тогдашние ученые придумали выход. Нет, выходов не придумали много. Но один из самых удачных, который используют до сих пор, был выход со сплав каналами. «В чем суть?» «Довольно нестандартная идея – сделать силовой каркас проводником. Если так подумать, то, в принципе, ничего сложного. Даже в наши времена заземление в кораблях кидали на переборку. Но тут придумали целую систему. Пойдемте, тут был врезан кусок новой переборки. Там прекрасно видны контакты». Техник развернулся и рукой махнул дроиду-оператору. «Вот, вот о чем я говорил». Техник начал тыкать пальцем в едва различимые кружочки, квадратики, треугольники и другие геометрические фигуры на срезе переборки. Вот это контакты. Каждая фигура отдельно несущий шлейф, по которому можно подать сигнал или энергию определенной мощности. Между собой каналы не взаимодействуют. Основной изолирующий материал мало того, что изолирует, так еще и гасит любые проявления индукции, электромагнитных излучений и тому подобное безобразие. Кстати, именно эта система дала толчок для новых исследований в области сканирования. Корабли с несущим каркасом такого типа почти не давали излучений. В старых пассивных сканерах их просто не видно. Пришлось придумывать новые системы пассивного сканирования. Механик отвернулся от переборки и пошел в обратную сторону, маня за собой дроида оператора. «Там целая система классификаций и способов пайки таких контактов. Это все есть в базе силовые конструкции четвертого ранга и в базе внутренней коммуникации корабля, тоже четвертого ранга. Понимаете, какой это прорыв? Получается, переборку может сложить в гармошку, а сигнал и энергия будут продолжать подаваться в нужный участок». Корабль будет жить, стрелять и даже разгоняться. Если повезет, то даже сможет куда-то прыгнуть. Чтобы уничтожить такой корабль полностью, необходимо как минимум уничтожить генератор. Ну или разорвать пополам. На одной из половин сто не будет генератора. И она не будет отстреливаться. Хотя... Леонид перешел на громкий шепот. Говорят, у крейсеров седьмого и линкоров шестого уже по несколько генераторов. Но нам такие совсем не по зубам. Да, компенсировать кинетические нагрузки уже научились. Я слышал про противокинетическую броню и компенсаторные модули под ней. Но у меня нет баз шестого уровня по этой теме, поэтому врать не буду. Знаю, есть, да и надобности в этом не было. В нашем захолустье всего один винкор целлофана и тот пятого поколения». Но там такая масса несущей конструкции, что наши снаряды ему как слону дробина. Вдруг Леонид замер и взгляд затуманился. Прошло несколько секунд, и техник буркнул в камеру. «Пойдемте, завал разобрали. По плану там должен быть ремонтный отсек». Он махнул рукой и быстрым шагом отправился к месту завала. Там уже был расчищен приличный участок и проход, достаточный для того, чтобы протиснуться Леониду. Пройдя в него, механик включил прожекторы на скафандре а за ним включилась подсветка на нескольких дроидах, которые сунулись за ним. Лучи света озарили большую комнату, в котором стояли четыре больших стандартных контейнера. — Чую, чую! — начал бормотать под нос Леонид и потирать руки, обходя контейнеры и осматривая управляющую панель у створа контейнера. Периодически его шепот переходил на русский. — Ни замков, ни паролей. Край непуганных идиотов! Пару нажатий, и контейнер начал открываться сразу выдав несколько струй газа и ледяного пара, что свидетельствовало о том, что контейнеры закрыты в помещении с атмосферой. Леня сразу отошел, чтобы увидеть содержимое. «Бинго!» Одними губами произнес техник, смотря на полный контейнер дроидов, уложенных штабелями в причудливом компактном порядке. Он сходу забурился в контейнер, порой протискиваясь на коленях, и через несколько секунд выдал из глубины замысловатую фразу. «Два солдата из Трайбата заменяют экскаватор!» Возвращаясь обратным ходом, вперед задницей, украинец выдал новости команде. «Товарищи, москали и бульбаши, у меня для вас прекраснейшая новость!» Начал техник, разгибаясь с кряхтением и с преклонной позы. «Сало надыбал!» Послышался голос Захара. «Чего там?» Буркнул Денис и тут же добавил. «Захар, куда эту турель присобачить?» «Это что?» «Это ближняя ПРО, лазерная. Да хоть пороховая. Объем, масса четыре куба, полторы тонны». «Ага, понял. Сектор на обшивке выделил. Вари это туда». «Вы чего, блин?» – начал возмущаться Леонид. «Я тут ремонтный отсек вскрыл, а вы, блин, ноль внимания?» «Ну, чего там нашел?» Надрывисто, словно тащит тяжесть, спросил Денис. «Парочку дроидов?» «Два». «Полных комплекта дроидов Тир! С родным скином, ремкомплектом, заводской смазки и заводским контейнером!» Торжественно объявил техник. «Ни о чем не говорит!» Задумчиво произнес Денис. Хм, «Погоди, это же инженерные дроиды, но старье жуткое!» С усмешкой произносит Захар. «Это же второе поколение! На кой черт нам этот хлам?» Монтаж. В рубке. Довольный и улыбающийся Леонид на диване, сложив руки на груди. Леонид, так в чем же суть вашей находки? Почему ваши друзья восприняли ее без особого оптимизма? Хе, потому что идиоты, хохотнув, произнесет Леонид на русском и вздохнув, продолжает на стандартном языке содружества. Комплекс дроидов сам по себе очень редкий товар. До нас, из центральных миров, обычно доходит не комплект одного дроида не хватает, а иногда остается всего парочка. Средней руки комплекс дроидов состоит из трех-четырех рабочих лошадок, пары спецов и мозга». «Э, «Лошадок?» – переспросил репортер. Леня вздохнул, потер переносицу и принялся объяснять. «Стандартных дроидов общей направленности. Эти ремонтники имеют все необходимые приборы и приспособления для ремонта, но в урезанной вариации». Так они могут справиться с небольшими поломками самостоятельно. Спецы же нужны для крупного ремонта, транспортировки крупных деталей, сложной вычислительной работы и так далее. Леони облокачивается на подлокотник и продолжает рассказ. Если мы с вами говорим про мозг, продолжает Леонид, то это дроид, который таскает и скин. Своего рода мини-командир который анализирует, ускоряет и минимизирует затраты материалов и ресурсов дроидов на процесс. А что же обнаружили вы? Мы обнаружили своего рода сокровища. Полный комплект дроидов Тир. Это довольно примитивные дроиды, старые. Их основное назначение – прокладка коммуникаций на крупных объектах. Понимаете? Леня начал подмигивать собеседнику за кадром. М -м, не совсем. Неуверенно произнес репортер. «Ну, огромный планетоид в одной загадочной системе. Там, где сейчас трудится горнопроходческий комплекс. Это довольно крупный объект. И там как раз необходима куча коммуникаций». «Я вас понял. Вы решили использовать араву этих дроидов в создании вашей...» «Правильно понял!» Хохотнул Леонид и достал из внутреннего кармана небольшую металлическую фляжку, открутил крышку и отхлебнул из нее. После этого он выжидательно уставился на собеседника за кадром. А что это? Ленин прислоняет палец к губам и громко шикает: Шш! Я спирт в каюте техника нашел, а это. Леня постучал ногтем по фляге. И по вкусу это лучший антидепрессант в условиях дальнего плавания. На нашем языке он называется самогон. А можно поподробнее? Обязательно! Я сниму по этому поводу ролик. А пока я могу только сказать, что без самогона землянину нельзя. Если вы внимательно изучите алкоголь любой нации или народа земли, то обнаружите, что у каждого народа был свой особый самогон. Везде он назывался по-разному. По-разному добывался, с разными ингредиентами. Но везде он был именно самогон. Для видео о первом этапе создания самогона. «Необходима только кристаллическая сахароза, колония особых грибков, одноклеточных существ, дрожжи, немного сухой фруктозы и стеклянная бутыль, побольше!» Леня почесал лысину и взглянул мутным взглядом на репортера. «Да, еще перчатку надо. Или гандон на горлышко!» «Простите, а гандон это?» Леня достает фляжку, резко выдыхает в сторону и прикладывается к сосуду, делая несколько глубоких глотков. После этого он крепко занюхивает рукавом. Раскрасневшись от выпитого, Леня начал объяснять запретающимся языком. «У слова «гандон» два значения. Первое – это резиновое изделие, которое надевают мужчины на половой орган для профилактики трипера, гонореи, беременности женщин и других инфекций». «Погодите. Беременность – это не инфекция и вообще не заболевание». «Это физиологическая беременность, это болезнь», – перебивает Леня. Он сложил пальцы в щепотку и машет ею перед камерой, словно объясняя вселенскую истину. «Болезнь с девятимесячной прогрессирующей симп... симпт... тьфу... С симптоматикой и исходом в грудного младенца. Понял? о то-то же!» А второе значение слова... Леня вздохнул, потер подбородок, нахмурил брови и, важно, произнес. «Второе значение слова «гандон» — морально-этическая оценка человека в определенной ситуации». «Не совсем понятно», — задумчиво произносит голос за кадром. «Это хорошая оценка или плохая?» Леня еще сильнее нахмурился. «Ну, тут без ста не разберешься». Порядком опьянивший техник снова приложился к фляжке, занюхав тем же рукавом. После этого он протягивает фляжку за кадр. — На, да, тебе надо это выпить, иначе ничего не поймешь. — Просто выпить? — спрашивает репортер за кадром и принимает фляжку. — Нет, тут просто так не выпьешь. Это же своего рода ритуал. Леня пододвигается на край дивана и начинает объяснять. — Значит, так, сначала ты выдыхаешь. До конца, чтобы в груди было совсем пусто. Ага, вот так. Потом делаешь три глубоких глотка. Три, я сказал. О, терпи, терпи. Теперь выдыхай через нос. Сильнее. Слышится утробный кашель за кадром. Потом сиплый голос репортера. Я умру. Иссе, не умрешь. Теперь слушай. Он пр пр прожик. Подает голос репортер. Леня не обращает внимания на лепит репортера и продолжает ему рассказывать. В целом, оценка негативная, но не в каждой ситуации этот термин будет уместен. Если приводить пример, то. Я ум... что это? Это в голове? Это вот самогона? Но вот когда Захар меня пьяным ловит и в медицинскую капсулу тащит, Захар. В данной ситуации гандон. В этот момент раздается звук упавшего на пол тела. Леонид смотрит куда-то за кадр, вздыхает и переводит взгляд на камеру. Бабы, не умеют. Мужики с двух городков падают. Какого хрена вы там на земле делаете? В шашки играете? Конец видеозаписи. Рубрика «Артефакты бензиновой эпохи». В кадре. На диване, на фоне стены зеленого цвета, сидят Денис и Захар. Перед ними стоит небольшой пластиковый столик. Из-за кадра слышится голос репортера, но уже совершенно другой. «Сегодня мы с вами решим переоткрыть тайну самых загадочных артефактов, дошедших до нас из бензиновой эпохи». Наши эксперты из Института изучения культурного наследия прошлого специально подобрали самые странные и неординарные артефакты. Тайну нам приоткроют жители и непосредственные свидетели бензиновой эпохи команда «Москва-Воронеж». И «А почему вас двое?» «Мы поймали Леню пьяным, и Денис засунул его в медкапсулу», буднично пояснил Захар. «А, так Денис теперь гандон?» Понимающе произнес голос за кадром. Накачанный белорус дернул щекой, наклонился вперед и произнес сквозь зубы. «Что? Простите?» Хрустнули кулаки и мышцы на лице накачанного арт-наводчика. «Ган-дон?» Денис резко дергается и мгновенно оказывается за кадром. Слышится пищащий звук работы парализатора. Захар успевает произнести на русском «М...». Монтаж. В кадре. На том же диване, одиноко и немного сутурист сидит Захар. Он вздыхает и разводит руками. «Вы уж извините, что так вышло», — произнес Захар и чешет густую шевелюру. Недоразумением, лингвистические неувязки, так сказать». «Не поймите меня неправильно», — послышался в ответ совершенно другой голос за кадром. «Наш сериал очень и очень популярен. Мы с вами вскрываем жуткие проблемы нашего общества, о которых даже не подозревали». Одно ограничение с промышленными комплексами чего стоило. Хотя есть идеи о том, что большинство этих проблем вы, жители бензиновой эпохи, и принесли в наше общество. Несмотря на это и всю революционность, новаторство, популярность и финансовые вливания в данный проект, у нашего проекта есть огромная проблема. У нас заканчиваются репортеры. Прекратите их бить, и спаивать Пожалуйста. Захар молча поднял руки, показывая раскрытые ладони. «Мы все поняли. Я лично буду контролировать подобные ситуации», – зачастил Захар. «Ну а чтобы подобных ситуаций не возникло вновь, я предлагаю уточнять новые термины и обороты, когда все трое из нас будут в студии». «Я думаю, мы с вами договорились. Давайте тогда приступим к артефактам?» «Да, конечно». Монтаж. Кадр заполняет заставка с крупными буквами. Артефакт номер один. мазь звездочка. Монтаж. В кадре. Захар. Захар вертит в руках небольшую металлическую таблетку красного цвета. Он щурится, всматривается в рисунок на одной стороне и скребет ногтем рисунок. На ней защитный нанослой, препятствующий разрушению. Вы не поверите, но это действительно самое последнее, что я ожидал увидеть в будущем, спустя тысячи лет. Захар улыбается до ушей. — Это придумали во времена, когда я еще не родился. В этой металлической таблетке находится мягкая субстанция с ярко выраженным специфическим запахом. Она оказывает местный раздражающий эффект на кожу и, по-моему, неплохо отгоняет комаров. Что такое комары? Захар посмотрел на репортера. Мелкие, кровососущие, насекомые. Видя непонимание на лице репортера, Захар уточнил. Сейчас таких нет. Монтаж. В кадре Денис. «Ускоритель», — заявляет Денис, повертев в руках красную металлическую таблетку. От удара парализатором на лице арт постоянно дергается правая щека и левая бровь. Выглядит это очень странно. Из-за того, что происходит это последовательно и через равные промежутки времени. «А что ускоряется и как этим пользоваться?» «Ускоряется деятельность любого гуманоида. Главное, чтобы были срочные дела, а сроки не позволяли их выполнить». Денис попытался улыбнуться, но в этот момент вместо щеки дернулась шея. Дальше он принялся показывать буквально на пальцах. «Для ускорения берем ускоритель, открываем крышечку, в зависимости от ориентации берем палец и мажем на него содержимое упаковки. После этого спускаем штаны и мажем мазь вокруг анального отверстия. А потом что?» «Очко горит, вот что!» Зло улыбаясь, произносит Денис. В этот момент правая бровь начинает мелко дрожать, и артноводчик добавляет: Попробуй, потом расскажешь. И как это ускорение называется? Пылающий зад. Монтаж. В кадре Леонид. Механик с улыбкой вертит в руках красную металлическую таблетку. Я ею спасался, когда суставы ломило! Начал рассказывать техник. Это начиналось внезапно. Один раз переболел ангиной, а потом, каждую весну и осень, иногда перед штормом, суставы крутила, а так одной таблетки хватало надолго. — А сколько надо было принять таких таблеток? — послышался вопрос репортера. — Каких таблеток? — впал в ступор Леонид. — Мы вроде не с тобой вчера пили. Ты меня слушаешь чем? Это не таблетка, это коробочка в форме таблетки. Вот, вонючая зараза. И намазывалась на суставы я уж честно не знаю как она работала но суставы эта штука грела хорошо через полчасика можно было снова бегать и раздавать на чай матросам конец видеозаписи видеозапись 35 в кадре леонид и захар леонид хмурится и растирает виски захар смотрит на него с улыбкой что лень «Знание на голову давит», — Сихицей спрашивает пилот. «Черт бы тебя побрал с твоими спецкурсами встроенных реакторов!» Сквозь зубы бормочет техник. «Сейчас отобьемся, и ты меня в капсуле спать отрубишь». «Э-э, же не казенные». «А кто тебя заставлял сразу всю базу в голову пихать? Это все ваша жадность москальская». «Че сразу жадность? Там просто база небольшая. Че ее делить-то?» Обозначил свое присутствие ведущий. Взгляды обоих членов команды скрестились за кадром. «Простите, что перерываю, но, может, все же начнем?» «Да, простите», — кивает пилот. «Мы немного увлеклись. Сегодня мы хотели бы спросить вас о Денисе». Леонид и Захар переглянулись. «Для начала мы бы хотели узнать, как Денис попал в капсулу для заморозки». Леонид вздохнул и принялся рассказывать первым. «Денис был военным». «Но не просто военным, а...» Толстячок запнулся, словно подбирал слова. «Настоящим военным. Он управлял бронированной машиной с крупнокалиберным пулеметом. У нас они назывались БТР. Но иногда их еще называли «коробочка». «Погодите, а разве в ваше время существовали не настоящие военные?» «Были и такие», — кивает техник. «Вроде образование, вроде форма и погоны». А к войне отношения имеют номинальные. Да и в военных действиях участвовали заочно. А Денис? А Денис войны хлебнул так, что она ему полбашни снесла. Последние слова техник говорит на русский. Что значит полбашни? Это значит, что после попадания противотанкового снаряда он просыпается в госпитале через неделю. Нижняя челюсть у него висит на коже. Дышит за него аппарат. В голове пять осколков. Три глубокого мозгу и еще два в основании черепа застряли. Как выжил, никто не знает. Леонид разводит руками и добавляет. В то время не было ни реанимационных капсул, ни наномодулей, ничего. Все руками делали. Это и называется по башне. Он должен был умереть, и не раз. С такими травмами не живут, вмешивается Захар. По крайней мере, не в то время. А он выжил, еще и восстановиться умудрился. «Почти». «Почему почти?» Осталась эпилепсия. Правая рука так и висела, засохшей клюкой, и ходить у него получалось по стеночке, кружилась голова. «А как же он тогда попал в капсулу? Он же мог довольно долгое время спокойно жить». «А вы считаете, что это жизнь? Когда донести задницу до туалета, это словно марш-бросок на 10 километров. Его же еще и припадки периодически мучили». И это все при молодой жене и трех детях? Ха, кому как, усмехнулся Леня. По мне, это выживание. Пускай мы оба давали присягу, пускай мы оба любили свою родину, но я не уверен, что смирился бы, если бы со мной произошло подобное. На глазах у жены и детей учиться заново дышать, заново глотать, ходить и все время остаться догнивающим полутрупом. И он сам решил уйти в заморозку, в надежде, что когда-нибудь его вылечат? Нет, там все было немного по-другому. Захар вздохнул и, потерев лицо руками, начал рассказ. В то время торговым представителям платили за каждого замороженного. Это был бизнес. Вот один из таких торгашей и присел на уши нашему Денису. Мысль была проста и глубока одновременно. Если Денис исчезнет из жизни семьи, у молодой жены будет шанс найти нового мужа. У детей может появиться нормальный отец. А если он так и будет гнить, то счастья не будет ни у жены, ни у детей. Вот и все. Про самоубийство он, может, и думал, но в то время это не приветствовалось. Вот и весь секрет. Денису просто поездили по мозгам. В итоге он согласился, написал записку родственникам и вызвал службу перевозки. А там уже дело техники, документы, медицинское обследование и капсула с ледяным раствором. Все как у всех. Конец видеозаписи. Видеозапись 36 В кадре. Денис сидит на краю кресла, руки уперты локтями в колени, кисти сложены в замок и подпирают подбородок. «Вы считаете, что поступили тогда правильно?» «Нет», — сухо отвечает арт -наводчик. «То есть, если бы вы могли вернуться, то вы бы так не поступили? А как бы вы поступили?» «Я бы остался со своей семьей. Сколько протянул, столько бы и протянул». «Даже если бы знали, что все пройдет успешно, к вам вернется ваше здоровье, и вы снова сможете заниматься любимым делом?» «Каким любимым делом? Войной? С чего вы вообще взяли, что это мое любимое дело?» Грустно усмехнулся Денис. «И даже если бы знал, как оно выйдет, все равно бы остался». «Почему? Вас что-то сейчас не устраивает?» Качок взглянул прямо в камеру и, дернув щекой, ответил. «Все устраивает, кроме одного». После небольшой паузы Денис добавил «Они мертвы, а я нет». «Вы их хотите умереть?» «Поначалу хотел, но только недавно начал понимать, что на самом деле хочу, чтобы они были живы». Скулы на лице вздулись, и он добавил сквозь зубы «Очень хочу». «Погодите, вы в отличной форме, здоровый, успешный наемник, отличный специалист. Неужели для вас совершенно не важно, что...» Артноводчик показал указательный палец, направленный вверх, призывая репортера к тишине. Проглотив ком в горле, он ответил. «Я бы отдал все, что у меня есть, все, что будет и было, ради того, чтобы умереть рядом с теми, кто тебя любит». Осунувшийся здоровя глубоко вздохнул и добавил. «Рядом с той, кто тебя любит». «А вы? Вы любили?» «И я любил», — произносит качок и встает с кресла. «Погодите, можно еще один ва...» «Я больше не буду об этом разговаривать!» Резко обрывает Денис. «Погодите, но условия контракта...» в задницу его себе засунь!» Бросает он и уходит из кадра. Конец видеозаписи. Видеозапись 37. В кадре. Захар. Он сидит в кресле и потирает подбородок кулаком. Пустой взгляд направлен в сторону и не сфокусирован. «Он пишет письма», — задумчиво произносит пилот. «Что, простите?» «Он пишет письма своей семье», — повторяет Захар и фокусирует взгляд на собеседнике. «Погодите, в каком смысле пишет письма?» «В прямом. Когда ему совсем хреново, он делает бумажные листочки на кухонном комбайне. Это не совсем бумага, скорее прессованный лист из клетчатки» но по ощущениям очень похоже. Пилот чешет лоб и с глубоким вздохом продолжает рассказ. Он пишет их на русском языке. Сворачивает в конверт и самостоятельно выходит в космос, чтобы выбросить послание в бесконечную пустоту. Мы случайно это обнаружили. Лени как раз своими дроидами что-то чинил на поверхности. — А вы когда-нибудь читали эти письма? Захар опустил взгляд в пол и молча кивнул. После нескольких секунд молчания он добавил, рассматривая складки на ладонях. «Иногда мне страшно. Когда мы вместе, он лучший человек на свете. Может, не всегда сообразительный, но всегда предельно откровенный. Если его разозлить, он злится. Рассмешить, он искренне смеется. А когда на него накатывает, я за него боюсь. Он может по несколько дней молчать, не есть, при первой же возможности уходить в открытый космос». «А вы не пробовали подстегивать его антидепрессантами? Такая функция должна присутствовать в каждой медицинской капсуле». «Пробовали. Ноль реакции». «Сначала я думал, что слабые препараты. Потом к нам попала реанимационная капсула, и я детально просканировал его тело. Я не знаю, когда он успел это сделать, но у него внутри установлен скрытый военный комплекс. Это что-то из разряда шпионского оборудования». Но ни информации, ни описания я про это оборудование не нашел. Единственное, что я обнаружил, эта штука абсорбирует в себе любые вещества, влияющие на психику. В Денисе даже алкоголь дольше трех часов в крови не держится. А можно как-то увидеть эти письма? Захар упирает взгляд собеседника. Выдерживает паузу в несколько секунд и со вздохом достает из внутреннего кармана сложенный в четверо листок. Он протягивает его ведущему за кадром. Монтаж. В кадре снизу вверх медленно появляется текст. «Добрый вечер, солнце. Не знаю, как у тебя, но у нас по-корабельному вечер. Сегодня с Леней воротили одну турель, которая грелась. Он задел трубку системы подачи охлаждения и из сочленения выдавило немного охладителя. Ты не поверишь, но он пах твоими духами. Помнишь?» Те самые, которыми ты пользовалась, когда мы пошли на первое свидание. Я как запах того охладителя почувствовал, сразу тебя вспомнил. Прости, что-то опять стало тоскливо. Я уже обещал тебе не писать, но в этот раз не помогла медитация. Открытый космос тоже не помог. Не могу ничего с этой тоской поделать. Прости. Кстати, недавно нашел отличное место для медитации. Между генератором и двигательными установками на шлейфе. Там какие-то точки силовые сходятся, и стоит постоянная вибрация в перемешку с гулом. Ощущение, что рядом с тобой рот от тувинских шаманов поет своими странными голосами. Я долго там сидел. Даже какое-то видео писал про окружающую действительность. А потом мне пришла мысль и воспоминания. Когда я был еще мальчишкой, я постоянно думал, что те, кто умирает, уходят на небеса, и там, если они были хорошими, у них было все, что бы они ни пожелали, а теперь я сам на небе. Тут, конечно, очень красиво, но холодно и пусто, очень пусто. Захар предлагал мне вчера переехать в капитанскую каюту. Я тебе рассказывал, мы иногда меняемся, чтобы было не скучно и не обидно. А я, как в нее захожу, тоскливо, пусто и тоскливо. Я очень давно не видел снов. Видимости меня выключает. Надо покопаться в настройках. А еще я давно не видел во сне тебя. Может, заглянешь? Прости. Я опять за старое, да? Я все помню. Не сердись. Просто, если сможешь, приходи. Изображение исчезает. кадре. Захар в том же кресле и в той же одежде. Мы попытались проанализировать это письмо и, по нашим данным, Дениса очень сильно гнетет чувство вины. Слово «прости» в этом коротком письме он употребляет больше пяти раз. Слышится вопрос от ведущего. «Хм, «Ну, вы прям бюро очевидности!» С усмешкой произносит пилот. «Это еще не все. Мы не исключаем попытки суицида. Вы не боитесь, что Денис может стать угрозой команде?» Подорвать генератор, например. «Я больше боюсь, что он может броситься в самоубийственную атаку», — со вздохом отвечает Захар. «Вы беспокоитесь о нем больше, чем о себе? Почему?» Захар с нотой жалости смотрит на собеседника и обреченно разводит руками. «Он мой друг!» Конец видеозаписи. Серия 5.1 Новогодний выпуск Серия 5.1 Новый год Теги Оливье, Ёлка, Снег Видеозапись Бонус 1 В кадре, в кресле, сидит Захар «Скажите, а в чем весь смысл этого праздника?» Послышался задумчивый голос репортера ну это очень сложно поначалу праздновали банально календарную смену года поначалу обозначил голосом последнюю фразу захар однако потом на нее навешивали всякого смысла вроде как старое уходит новое надо по новому ну вы знаете эти психологические особенности восприятия людей бензиновой эпохи еще многие любили наобещать планов и набрать обязательств на будущий год что вы имеете в виду под словом обязательства «Ну, как же! Обязуясь заботиться об этом щенке, доехать до могилы мамы, выплатить еще один кредит, ну и подобные, несомненно, важные, но не всегда выполняемые обязательства!» Грустно улыбнулся Захар. «Странно. А вот ваши напарники думают по-другому. Монтаж!» «Новый год?» Накаченный мужчина даже смутился от такого вопроса. «Новый год, в первую очередь, еда!» Это целый ритуал с подготовительным забегом по магазинам и добыванием продуктов. «Это какое-то сложное блюдо?» – заинтересованно спрашивает ведущий. «О, брат!» Денис садится на край кресла и показывает в кадр ладони с растопыренными пальцами. «Новый год – это целый ряд обязательных блюд. Считай. Оливье, сельдь под шубой, крабовый, цезарь, чесночно-морковный – это только салаты». «Обязательны в этом случае оливье и сельдь под шубой. Стол, на котором их нет, к новогоднему празднику отношения не имеет». съел под пытается выговорить название собеседник. «Так, далее обязательно горячее. Это мясное блюдо, которое подается горячим. Тут четких правил нет, каждый во что гораст. Но лично я предпочитаю птицу». «Да», — вспомнил Дэн. Очень важное блюдо, которое не относится к горячему. Это, скорее, национальное блюдо, которое идет вне категорий. Холодец. А ведь еще принципиальным фактом новогоднего стола является фрукт мандарин. «Холдес», — бормочет репортер, — «манрин». А вот далее закуски. Тут даже в мое время был бардак. И бутерброды, и канапе, и корзиночки с икрой, колбаса, сало, соленая или копченая рыба. Помню, сестра моей тещи вообще салат на чипсы мазала. Задумчиво произнес арноводчик и сглотнул слюну. Крабовый. Но это другая история. Погодите, это все еда? А как же напитки? О-о-о! Улыбается здоровяк. Это надо считать отдельно. Пиво, водка, вино по цвету, белое, красное, розовое, а по разновидности сухое, полусухое, полусладкое, сладкое, десертное, крепленное сухое, крепленное полусладкое, крепленное сладкое, крепленное десертное, ликерное, ароматизированное, игристое. Отдельными русскими феноменами стоят портвейн три семерки из крепленных вин, шампанские из игристых, а еще чистый спирт с виноградным соком». На одном дыхании пробормотал бурстрелок и глубоко вдохнул. «Виски, коньяк, бренди, текила, ром, ликеры, абсент, вермут, настойки, коктейли. А теперь поподробнее». Ускоренное воспроизведение, во время которого Денис много говорит в камеру и активно жестикулирует и машет руками. «Это только общеизвестные напитки». Которые можно было встретить в любом алкогольном магазине, в любом крупном городе. Орноводчик потер шею рукой и, поджав губы, добавил. А ведь еще есть и чача, и самогон, и настойки. Самогон, повторил ведущий. Я помню, Леонид угощал. Ага, он самый, кивнул Денис. Погодите, а какой объем приготовить или. Ну, оливе однозначно тазик, не меньше. «Сельдь под шубой кто как, но не менее двух салатниц. Помню, видел даже специальные салатницы в форме селедки». Принялся прикидывать Денис. «Холодец тоже пару сутков. Некоторые его раскладывают перед употреблением по салатницам, но, по-моему, это извращение». «Погодите, а сколько человек необходимо, чтобы это все съесть?» «А какая разница?» «Это же очень много. Это, наверное, едят несколько дней». Денис оглядывается и со зловещей улыбкой нагибается к камере. «Большая часть съедается за ночь в один присест». Но пытается вставить слово собеседник. «Без но». «Умри, но съешь». Монтаж. В кадре. Леня за столом, на котором навален инструмент и куча обрывков, обшивки и корпусов дроидов. «Новый год?» «Новый год — это в первую очередь ритуал, и центральное положение в этом ритуале занимает елка», — механик отвечает, не отрываясь от своего занятия. Он подхватывает ручной сварочный плазмопистолет и прихватывает пару железок крест-накрест, затем приваривает в точку перекреста длинную железную палку. «Во, крестовина и основа готовы!» «Что вы подразумеваете под словом «йока»?» «Так что, дерево?» «А, ты же деревьев не видел!» — махнул рукой техник. «Я видел дерево!» — возмутился репортер. «Мы восстановили экосистему и лесной массив. Ну, раз видел, то вот такое же дерево, только форма немного другая, и вместо листьев — иголки. Да, еще росло оно на севере, в основном, и не сбрасывало листья на зиму». «Вместо листьев — иголки?» — скептически спросил собеседник. «Ну да». Войны все были с иголками. Пожал плечами толстячок и начал прихватывать обрывки металла на манер веток. Мы на корабле на этот случай держали фикус. Так себе альтернатива, но тоже ничего получалось. Главное, подход. И что нужно было делать с ёкой? Наряжать и всячески украшать. Гордо заявил механик, осматривая несколько приваренных веток. Так, иголки наварит, потом дроит. Мы только ветки прихватим. Погодите, каждый на земле держал у себя йоку и каждый год к декабрю месяцу ее наряжал? А если йока погибала? Во-первых, елки росли в лесу. Мы в основном или рубили их в лесу и несли домой, либо покупали искусственные, либо наряжали, что попадется. А украшали йоку это значит, понимаешь, украшали все. Не только елку но елка была центром украшения дома, значимого помещения или места. И украшали в основном цветной мишурой, дождиком, блестящими шарами и гирляндами. «Гиданда» это, м — это, скажем так, это лента из цветных индикаторов. «Лента из цветных индикаторов?» — удивленно повторил ведущий. «Так, я могу до завтра рассказывать, но проще один раз показать». Пожал плечами Леонид и принялся варить ветки дальше. Монтаж. В кадре. Захар с удивленным лицом в том же кресле. «Ну да, я согласен, но это все атрибуты и замашки на ритуал», потирая подбородок, произнес мужчина. «Новый год, по крайней мере, в нашей стране, со временем превратился в феномен, социально-политический-экономический феномен». «Что вы имеете в виду?» Ну, понимаете, всеобщий праздник, несколько дней отдыха, пора дарить подарки близким. Эти подарки надо где-то купить, а подарок должен радовать того, кому даришь. Значит, он должен быть необычным. А необычные подарки надо еще найти. Одним словом, это целая индустрия продажи предметов, чтобы порадовать близких людей. От цветов до ювелирных изделий. Но вы упомянули не только экономику. А то, что миллионы людей носятся по магазинам, сметая все, что плохо лежит, от электроники до гречки речка? Это разве не социальное происшествие? В нашей стране в это время самое острое в плане пробок. Побок. Погодите, вы же не знаете, что это такое. Пилот принялся массировать переносицу. В общем, политическая подоплека очень тесно переплетается с экономической. А тут еще елка, конец года, все почищают хвосты по работе, долгам и по всему остальному. Секунду, прервал Захара голос за кадром. Из всего, что мы выяснили, Новый год – это не праздник, а массовый, ничем конкретным, необоснованный психоз. Вы не поняли. Все дело в том, что, посудите сами, миллионы людей, не сговариваясь, одновременно идут в ваши магазины чтобы купить предметы, которые заставят испытывать счастье близких. Да, а что в этом такого? Миллионы людей одновременно выполняют одно и то же действие в одно и то же время, и это не обусловлено необходимостью выжить. Просто все решили, что именно в это время надо сделать именно так. Вам точно ничего не кажется странным? Ну, если смотреть под таким ракурсом, то... И рубят Йоки... «Готовит безумное количество еды, которые невозможно доесть за один присест. Зачем-то обязуется выполнить обещание, берут обязательства». «Вы знаете, это надо прочувствовать. Может, это действительно массовый психоз, но он физически необходим». Захар пожевал губами, подбирая слова, и со вздохом добавил. «Середина зимы, холодно, мало солнца. В некоторых странах, слышал, добавляли везде витамин D. Но мы как-то все больше водкой и цветными лампочками спасались. Вы намекаете на исторически сложившийся выход из зимней депрессии? Захар развел руками и пожал плечами. Нет, скорее, удачное совпадение. Но если так рассматривать ситуацию, то... Монтаж. В кадре огромная куча непонятных блоков. В ней ковыряется парочка шустрых дроидов, за которыми присматривает Леонид. Леонид, скажите, а как вы относитесь к мнению Захара о физиологической подоплеке праздника Новый год? Отчасти он прав, жмет плечами механик. Зима длинная и серая, без праздника тяжко. Можно попробовать обойтись одним алкоголем, но так никакого алкоголя на всю зиму не хватит. А алкоголь? А алкоголь делает жизнь ярче, хмыкает Леня. О, еще парочка индикаторов. Дроид подхватил из кучи хлама какой-то блок и потащил его к Леониду. Тут же подключилась еще парочка пауков. Компания электронных подельников быстро начала разбирать модуль, чтобы вытащить несколько лампочек. Тогда получается, что массовое обжорство, алкоголь и рубка деревьев просто от скуки? Техник вертит в руке парочку световых индикаторов. Взгляд с улыбкой на собеседника. Да. И ради этого всего целая планета устраивает безумие? «А почему нет?» – искренне удивляет Столсичок. «По-моему, ничуть не хуже ваших тригонометрических разминок». «Но эта техника помогает повторить основы, повысить логическое мышление, усилить умственную деятельность. А мне наш Новый год помогает почувствовать, что мы вместе, где наш дом и кто нам настоящая семья». Жмет плечами механик и подбирает еще несколько индикаторов, которые выкулупали дроиды. «Погодите». «А зачем вы изымаете индикаторы?» «А, гирлянду, я из чего делать буду?» Хмурясь спрашивает Леня. «Простите, что делать будете?» Мужчина жалостью смотрит на собеседника и вздыхает. Монтаж. В углу кают-компании стоит трехметровая елка. Сочный зеленый цвет и абсолютно ровная форма выдают в ней искусственный подтекст. Елка украшена блестящими игрушками золотого и серебристого вида. В некоторых можно угадать знакомые шары и шишки. Другие больше напоминают болты или призмы. — Ну и что, что она металлическая? — пожал плечами Леня. — Главное ведь не материал, а то, как она блестит и как выглядит. — А с металлом в этом плане проще всего. Отполировал и вуаля! Он уже блестит. — А зачем тогда вы собирали индикаторы? — Вот за этим! — улыбаясь, произносит техник и активирует питание на гирлянду. Световые панели немного тускнеют. Зал заливает свет от сотен индикаторов. Змейка из огоньков начинает бег от двери и несется по стенам, выдавая разнообразные кульбиты. Перебегает под потолок, несется у световых панелей и спускается на елку. А там огоньки устраивают хоровод вокруг нарядной елки. От полированных металлических деталей разлетаются по комнате тысячи отблесков всех оттенков. помещение утопают в параде цветовых отцветов. Это очень... «Это два шлифовальных диска и гора ненужного хлама», — объясняет Толстячок и с доброй улыбкой добавляет. «Я же говорю, что Новый год — это не только алкоголь». «Так делал каждый в вашу эпоху», — слышится завороженный голос за кадром. «Да, но мы пошли дальше». Тут Леонид активировал специально настроенные распылители из пожарной системы на потолке. Из них, под давлением, начал подаваться просрочный герметик. Смесь не успевала закупорить протоки и сворачивалась на долю секунды позже. В итоге она вылетала микроскопическими брызгами из устройства и тут же превращалась в пену. В белоснежную, с едва заметным голубым оттенком, пену. «Это же...» «Ага», — подтвердил механик. «Снег из подручных материалов». Конец видеозаписи. Рубрика «Кухня бензиновой эпохи». В кадре Денис с улыбкой и поварском колпаке стоит перед столом. «Здравствуйте! С вами я, Дэн, и рубрика «Кухня бензиновой эпохи». Здоровяк улыбается душей и снимает белоснежный колпак. Вместо него он надевает красный с белым обрамлением. И сегодня у нас непростой выпуск, а новогодний. Арт-наводчик достает из-под стола несколько мисок и расставляет их вокруг одной большой. Миска в центре больше похожа на тазик. «Для начала я хотел с вами поговорить о таком блюде, как оливье». Качок задумчиво обводит взглядом стол. «Блюдо обязательно для Нового года. Стол не может претендовать на звание новогоднего, если на нем нет оливье. Что же касается ингредиентов, то в наше время было все просто». «Зеленый консервированный горошек, отварная морковь и картофель, докторская колбаса, маринованные огурчики и вареные яйца. Все нарезать, перемешать, добавить майонез». Денис обреченно обвел взглядом тарелки. «А вот теперь с ингредиентами беда. Практически все аналоги, но лучше так, чем вообще никак. Пусть хоть бы по виду и консистенции похоже». Вместо гороха мы берем жуков с планеты курумуль Да, это жуки. Хотя я вот когда увидел, подумал, настоящий зеленый горошек. Кстати, они по консистенции очень на него похожи, но привкус, я бы сказал, имбирный. Далее маринованные огурчики. Борт-стрелок берет одну из мисок и показывает в кадр продолговатые колбаски темно-зеленого цвета. Это глубоководные океанские черви с планеты Суксум. Вроде червяк червяком, но если его достать с большой глубины, то он начинает выделять в безумных количествах уксус, от чего и умирает. Ну а если он полежит пару дней, то идеально маринуется в собственном соку. Мужчина, не откладывая в долгий ящик, достает червей по одному и укладывает на доску. Тут же в руках появляется нож, и артноводчик начинает мелко шинковать червя как профессиональный шеф-повар. Нарезанный он одним махом сметает в большую миску. Под нож идут остальные ингредиенты. Блюдо довольно простое. Нарезать, смешать в нужных пропорциях и заправить майонезом. Верзилов взял миску с чем-то оранжевым. Потянув за край, он вытаскивает из миски и показывает на камеру. Так, а это у нас морковка. О ней и не только. Я расскажу в следующем выпуске рубрики. Так, а о чем это я... Тоже режем. Подразмеренный стук ножа Денис принялся дальше нести свет в массы людей, давно не отмечающих Новый год. Но тут можно, конечно, возразить, упрекнуть, что блюдо нетрадиционное, но оно настолько часто готовится, что явно тянет на статус «культовое». Здоровек уже заканчивал с ингредиентами. Под нож пошел последний ингредиент, аналог картошки. Но вот еще один интересный момент. Если застолье крупное, то должно присутствовать главное блюдо – горячее. Из названия вы можете понять, что это нечто горячее и, скорее всего, мясное. А вот наше оливье никак не тянет ни на статус мясное, ни на статус горячее. Подавать оливье разогретым – вверх извращение. Отсюда сразу вывод – оливье – обязательный атрибут новогоднего стола но он не может претендовать на главное и центральное блюдо. Чувствуете нюанс? Обязательное, но не главное. бурстерок закончил резать ингредиенты и расстроенно вздохнул. Да, по виду это будет очень похоже на наше оливье из бензиновой эпохи. Но вы должны понять, тут слишком много заменителей, придающих свои нотки. Одни глубоководные черви чего стоят. Поэтому не обессудьте, вкус будет отличаться. арт оглядел стол и снова вздохнул. Из оставшихся ингредиентов у нас яйца и растительное масло. Из них мы приготовим майонез. Кстати, майонез. Дэн активировал дроида и на стол залез кривой паучок с миской и огромным венчиком. Встречайте, самый умный миксер во Вселенной. После этих слов дроид расположился рядом с огромной миской а повар достал из-под стола огромное, размером с кулак, яйцо. «Думаю, этого хватит. Да, нам еще понадобится масло, соль, шелуха корня туру-тум, аналог нашей горчицы, и чуть-чуть сахарозы». Верзило достал еще несколько мисочек и принялся замешивать майонез. «Вообще, этот соус не относится к национальным блюдам нашей страны, но именно в ней он стал популярным. Причем настолько, что казался неотъемлемой частью культуры. У нас даже поговорка есть. Голодный студент с майонезом может съесть даже газету. Бурстрелок разбил яйцо в чашку у дроида, положил туда ингредиенты и активировал миксер. Венчик пришел в движение. И вот еще интересный момент. Количество необходимого масла определяется консистенцией готового продукта. Чем больше масла, тем гуще у нас получится майонез. артноводчик наклонил миску так, чтобы было видно в кадр превращение масла и яиц в знаменитый майонез. В миску с вращающимся венчиком медленно потекло масло. Через несколько секунд в миске началось преображение. Сначала взбиваемый соус стал белесым, потом белым, а дальше, с каждой секундой, он становился все гуще и гуще. В какой-то момент он стал настолько густым, что держал форму. «А вот теперь он практически готов!» С улыбкой произнес здоровяк и облизнул палец, вымазанный соусом. «Щепотку лимонной кислоты и будет просто класс!» «Ага, а теперь берем несколько ложек этого соуса, добавляем в наш салат и тщательно все перемешиваем». Денис зачеркнул майонез и закинул несколько ложек в большую миску. После этого он достал странный гибрид половника и ложки которым начал перемешивать содержимое тазика. «Вообще нам очень повезло. Яйца птицы Крокотук мы не покупали. Нам продали эту птицу целиком, живую. Я не очень углублялся в ситуацию, но нам продали ее какие-то экстремисты. Эта птица на родной планете считается священной, и те грозились причинить ей страдания, если правительство не уйдет в отставку. Э, неважно». «Главное, они нам ее отдали. После того, как мы обещали ее уничтожить, птица оказалась капризной. Но если ей как следует дать пиз... в смысле напугать, то она сразу выдавала по одному, а иногда и по два яйца». Денис взглянул на получившийся салат. Результат его не удовлетворил, поэтому он добавил еще одну ложку майонеза. «Да, это не войдет в этот выпуск» но мы думаем над тем, чтобы приготовить эту птицу. И мы бы с радостью ее приготовили, но вы должны понять. Мы так давно не ели яиц, что растягиваем удовольствие. Так что или эта птица сдохнет от сердечного приступа, или мы обожремся этих яиц так, что нам захочется запеченных в жуках крылышек». Еще раз взглянув в тазик и удовлетворенно кивнул, артноводчик слегка подсолил и снял пробу. «А ведь неплохо вышло!» – произнес он, вскидывая брови и покачивая головой. «Очень неплохо!» Денис наклоняет тазик, и камере предстает настоящий оливье с вкраплениями зеленого горошка, проблесками оранжевой морковки, следами бледной колбасы, и все это объединяет свежий майонез. «Контрольная проба!» Качок засовывает в рот ложку салата и довольно кивает. «Да, однозначно, вкус очень похожий!» Но появились пряные нотки. И теперь осталось самое главное. Не съесть это до главного застолья и не дать другим. Конец видеозаписи. Видеозапись бонус 2. В кадре. Украшенная кают-компания. В центре стол с огромной тарелкой оливье. Три тарелки и три стопки. Рядом триклитровая канистра. Все снимается в ночном режиме. Свет погашен. Дверь открывается, и из коридора доносится голос техника. «Готовы?» «Если ты Оливье сожрал без нас, это будет хреновая шутка!» Злобно бубнет Дэн. Скажешь, что же!» С усмешкой отвечает Леня. Компания входит в комнату, и техник включает сеть в комнате. Половинная мощность световых панелей погружает комнату в сумерки. Вспыкнувшие гирлянды запускает под стенами потолку тысячи цветных светлячков. — Да ладно! — вздыхает Захар. — Ты сам это сделал? — А где ты елку достал? — здоровяк подходит к елке и с подозрительным прищуром ее осматривает. — Я сам ее сделал! — гордо заявляет механик. — Из чего? Как напыление блестящее на игрушках делал? — «Ну, вообще-то, она металлическая, и это не напыление. Я просто ее отполировал». «Да ладно!» — улыбнулся качок и ткнул пальцем в игрушку. Та даже не покачнулась. «Ты что, их приварил?» «Конечно! Или ты думаешь, вон тот шарик двести грамм весит? Да он под два кило! Где я тебе ниточку возьму, чтобы это подвесить?» «Хорош ерундой заниматься. Оливье греется», — заявил пилот, принюхываясь к содержимому тазика. Но-но-но! — одернул его Денис. — Аккуратнее нюхайте, товарищ москаль, а то знаем мы ваши ноздри. Да — Да-да, в тех ноздрях пол Сибири потерялась, — хохотнул Леня, усаживаясь за стол. — И, кстати, я чуть не забыл. С этими словами Леонид достал из-под стола огромный зонт. Он раскрыл его и установил так, что он полностью закрывал стол сверху. — И на кой черт? — нахмурился сортноводчик У нас тут солнышко не печет, и снег с неба не па... По... В этот момент улыбчивый толстячок из зеленопупинска активировал подачу просрочного герметика. С неба не спеша начал падать снег. «Это что, настоящий?» Не веря своим глазам, спросил Захар и подставил под снегопад руку. Снежинка на его руке была точной копией настоящей, только таять даже и не думала. «Нет, это искусственный», — улыбнулся техник. «Из герметика сделал». Пока друзья любовались снегопадом, Леонид разлил в рюмке прозрачную жидкость из фляжки и положил по тарелкам салат. — Ну, вы так и будете пялиться. Давайте, скоро полночь, не успеем. Друзья подняли рюмки, переглянулись. — Ну что, мы договорились календарь не вести, но 365-й день по бортовому летоисчислению официально объявляю... Механик сверился с показателем и таймером в и махнул рукой. «Оконченным! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом!» Подхватили Захар и Денис. Рюмки сошлись в звонком ударе. Глоток, ложка оливье с имбирным привкусом и довольные лица друзей. В углу кадра мелькает короткое системное сообщение. Обновление понятий «семья», «друзья», «Новый год». Пожалуйста, подождите. Конец видеозаписи.